глава 30 что такое пыль задала аня вопрос расхаживая перед толпой слуг в этот момент она находилась в большом зале перед ней столпилось почти две сотни людей которые смотрели на аню со смесью раздражения и покорного принятия да они были в курсе ее нового статуса ашер во всеуслышание назвал ее своей женой велев относиться соответствующим образом, иначе кара будет незамедлительной. Что она тут делала? Все дело в том, что расследование застопорилось из-за печати молчания на предателях. Допросы ни к чему не приводили. Люди просто не могли сказать, почему решили следовать за орденом. Когда новость о предательстве разошлась по замку, ее восприняли по-разному. Часть местных обитателей не поверили. В основном это были семьи предателей. Они не хотели даже думать, что будет с их близкими, если подозрения подтвердятся. Эти люди пытались надавить на Ашера, но он и не подумал что-либо менять. Тогда стражники доложили, что некоторые пытались их подкупить ради помощи заключенным с побегом. Однако стражи дураками не были и не хотели заменить собой беглецов в камерах. Впрочем, один случай все-таки произошел. Преступник оказался родственником стражника. Охранник попытался вывести члена своей семьи, вот только, как оказалось, выйти из замка преступник не смог из-за призрачных кандалов на руках и ногах. Нашлись среди людей в замке и те, кто был возмущен. Они требовали немедленно казнить наглецов, посмевших выступить против Дарглума. Горячие головы даже агитировали короля наказать другие страны за содействие карателям. Ашер не собирался пока это делать. Казнить предателей он не мог. Так как понимал, что среди них много тех, кто действовал не по своей воле. Они, конечно, должны были понести наказание, но не столь радикальное. Вот только как выяснить, кто есть кто, если печать молчания не давала людям говорить? В итоге Ашер решил, что необходимо добыть контрзаклинание от печати. Эривард, получив приказ, отбыл из замка вместе с самыми надежными и находчивыми своими людьми. После этого в замке воцарилось хрупкое равновесие. Аня, не желающая просто ждать результатов, решила взяться за другое важное дело. Перед тем, как началась вакханалия с карателями, они вообще-то были заняты святым делом, а именно уборкой. Слуги, конечно, не обрадовались тому, что новая королева вспомнила о своей прихоти. Видя не слишком впечатленные лица людей, которые занимались уборкой спустя рукава, Аня решила, что пора провести подробный ликбез. Ответом ей стало молчание. «Не знаете?» — спросила Аня, резко разворачиваясь на каблуках. — Тогда я вам расскажу. На этих словах Аня дьявольски ухмыльнулась, отчего слуги в первом ряду неуютно поюжились. — Разве королева не светлый маг жизни? Если да, то почему они ощутили дуновение адского холода? — Пыль — это грязь, — начала Аня. Остановившись, она замерла, глядя в глаза одному из слуг. От такого пристального внимания мужчина начал переминаться на месте, коря себя за то, что посмел встать спереди. «Но грязь еще не самое страшное. Пыль — это частички ткани. Я смотрю, вы все еще не впечатлены», — хмыкнула она. «Пыль — это частички вашей кожи. Пыль — это перхоть, которая сыплется с ваших голов». С особым садизмом нажала Аня. «Это ваши волосы, мелкие насекомые и паразиты». Если в помещении очень пыльно, то при каждом движении все это поднимается в воздух. Думаю, вы можете догадаться, что происходит потом. Я так понимаю, вам нравится вдыхать все это, правильно? Мужчина, на которого Аня все это время смотрела, в ужасе замотал головой. Аня ласково улыбнулась. Я так и думала, поэтому мы должны содержать место, в котором живем, в чистоте. Давно доказано, что уборка благотворно влияет на здоровье человека. Есть вопросы? Слуги ошарашенно переглянулись. «Пыль — это кожа? Перхоть? Боже мой, какая гадость!» На лицах многих проступило отвращение, но были и те, кому подобное показалось не слишком критичным. Некоторые даже не поверили. В конце концов, они бы заметили, если бы их кожа начала отпадать. Тот самый слуга, который все это время находился в стрессе под взглядом Ани, робко поднял руку. «Да». «А паутина, ваше величество?» Спросил он. Его неуверенный голос к концу вопроса совсем стих. Аня встрепенулась. «Паутину мы никак не можем оставить. Конечно, пауки — полезные существа, не спорю. Они борются с насекомыми, но лучше им бороться как-нибудь менее заметно. Пыль отлично оседает на паутине, а затем при каждом покачивании все это сыплется прямо на головы. Недопустимо! — А копать? Она чем помешала? — выкрикнул кто-то из задних рядов. Аня ухмыльнулась она понимала что пытаются сделать эти люди но у нее на все имелись ответы частицы копоти отваливаются от стен и оседают на полу затем смешиваются с остальными ингредиентами и получается что да все верно та самая наша любимая пыль и еще это просто некрасиво наверное с ней могли поспорить у всех вкусы разные но люди не стали это делать именно поэтому мы продолжим с того на чем остановились воодушевленно закончила аня и махнула рукой Сразу после этого в зал вереницы вошли девушки с принадлежностями для уборки в руках и споро принялись все это раздавать. Слуги, ошарашенные такой скоростью, только и могли что покорно брать ведра, тряпки, щетки и прочие инструменты для наведения чистоты. Еще минутку внимания! Аня хлопнула в ладоши. Слуги замолчали и снова посмотрели на нее. В этот момент Аня стояла около стола, который попросила принести в зал нескольких мужчин. На столе лежала какая-то бумага. «Пусть ко мне подойдут старшие», – распорядилась Аня. После того, как управляющего закрыли в камере, Ашер назначил на его место неприметного мужчину лет сорока. Звали его Метео Галей. Когда ее просьбу исполнили, Аня указала старшим на бумагу. «Это карта замка. Это место очень большое, поэтому мы будем действовать организованно. Я предлагаю поделить замок на сектора и на каждый сектор назначить, например, пять человек». «Я уже все поделила. Смотрите». Аня подозвала старших ближе и указала им зоны, на которые поделила замок. «А покой, господ?» — спросил Галей. «Что с ними делать? Должны ли мы настаивать на уборке, если хозяева комнат против?» Аня задумалась и кивнула. «Нечего заразу плодить. В конце концов, некоторые болезни, возникшие из-за грязи, отлично передаются от одного к другому. Поэтому настаиваем на уборке. Если кто-то против, зовем меня». Галей нерешительно согласился, уже представляя, сколько крика будет. И он не ошибся. Некоторым аристократам не понравилось, что слуги вторгаются в их частную жизнь. «Вам нравится месить грязь своими сапожками?» спросила Аня, когда к ней пришла первая жалобщица. «А может, вы в восторге от того, что подол вашего платья всегда грязный? Или вы дорожите пылью и копотью на своих руках? Право слова, я очень удивлена, ведь всем известно, мужчинам не нравятся неряхи». Этот аргумент решил все. Женщины во все времена хотели быть самыми желанными. И если между ними и их желаниями стояла грязь, то любая уважающая себя леди готова была сделать что угодно, чтобы устранить противника. «Вот тут и храним», — нерешительно произнесла новая главная кухарка. Ее звали Ваника Анжей. Аня со скепсисом осмотрела пространство кладовки, в которой находилось множество тряпочных мешков с крупой услышав шорох она опустила взгляд и заметила как из за одного из мешков выскочила крыса и прошмыгнула мимо ее ног бегают окаянные никакого сладу с ними смущенно добавила ваника и почесала затылок женщина анджей была довольно высокой и крепкой а кроме крыс еще кто нибудь бегает спросила аня поджимая губы бегают как не бегать ответила женщина усачи кто Перебила Аня, ощущая, как по телу прошлись мурашки. Это ведь не то, о чем она подумала, правда? О, пожалуйста, пусть это будет не то. Ну, усачи, повторила кухарка. Коричневые такие с длинными усами. Аню всю передернула. Боже мой, это действительно были тараканы. Вот кого она ненавидела больше всех мышей и крыс вместе взятых. Это настоящая чума человеческого рода. «Понятно», — бросила Аня и вышла из кладовки. «Покажите, как хранятся овощи». Как оказалось, никак. Овощи темные магии ели неохотно, поэтому их было очень мало. Их просто скидывали в одно помещение практически в кучу, которая потом гнила и кормила всю живность вокруг. Запах в этой комнате стоял, не передать словами. «Не ест никто, вот», — кухарка смущенно потупилась. Аня не стала ее отчитывать. Понимала, что женщина только недавно переняла образды правления этим местом. К тому же она явно была продуктом определенного мировоззрения местных, поэтому требовать от нее чего-то иного было бы попросту глупо. «Итак», — заговорила Аня. Заложив руки за спину, она встала с одной стороны стола посредине кухни. Все работники собрались по другую сторону. Я посмотрела и пришла к выводу, что многое нужно менять. Кухонные слуги зароптали. «Тишина!» потребовала Аня бескомпромиссно твердым и решительным голосом. «Еда – главный компонент нашего здоровья. Всем давно известно, что оно напрямую зависит от того, что мы едим. Еда должна быть чистой, вкусной и полезной. Чтобы этого добиться, условия, в которых хранится и готовится пища, должны быть исключительными. Предстоит много работы, поэтому мы разделим ее на этапы. Первый этап – уборка. После ее слов слуги застонали» они знали как мучились их коллеги которым пришлось выдраивать замок сверху донизу кухонные работники ошибочно как показала настоящая, считали что их эта суматоха не коснется аня не обратила на стоны никакого внимания принеси мне чистый казан попросила она ближайшего поваренка мальчишка круглыми глазами глянул на нее а затем поспешил выполнить просьбу на стол велела аня когда мальчик принес требуемое С грохотом посуда была водружена на деревянную поверхность. Аня с брезгливостью осмотрела полностью черный закопченный предмет. Заглянув внутрь, она скривилась еще больше. «Это точно чистый?» — уточнила она. Мальчик кивнул и махнул рукой в сторону груды посуды, стоящей около двух деревянных лоханок. Видимо, это было место мытья. «Хорошо!» — сказав это, Аня взяла ложку и поскребла внутри казана. Когда она закончила, на ребре ложки осталась коричневатая грязная масса, сгоревший жир, смешанный с остатками пищи. Отвратительно. Хмыкнув, Аня обошла стол и встала перед главной кухаркой. Подняв ложку, она поднесла ее к губам женщины. Та отшатнулась. «Что, не хотите?» Ехидно поинтересовалась Аня. «А ведь обычно все это попадает в еду, которую вы готовите в казане. Так почему вы не хотите съесть это прямо так?» «Обычно моют лучше. Я найду того, кто сегодня отвечает за...» «О, перестаньте!» — перебила ее Аня. «Такой слой не возникнет после одного раза», — заверила она. «Но дело сейчас совсем не в этом, а в том, что вся эта грязь в конечном итоге оказывается внутри вас. Неужели вам нравится есть нечто подобное?» Резко отвернувшись от Ваники, Аня подошла к дородной и явно очень сильной женщине. «Как вас зовут?» — дружелюбно спросила она. «Ми... Мириам, Ваше Величество!» Смутившись от такого внезапного внимания, пролепетала женщина. «Красивое имя!» «Спасибо!» — поблагодарила та и покраснела. Ей явно не нравилось столь пристальное внимание. «Какая у вас работа на кухне?» «Я замешиваю тесто, Ваше Величество!» «Хорошо!» — Аня кивнула, окидывая взглядом стоящую перед ней работницу. «Сегодня тоже мешали?» Да, вот совсем недавно, прямо перед тем, как вы пришли. Очень хорошо. Аня была довольна. Покажите мне свои руки. Женщина удивленно моргнула. В растерянности она оглянулась по сторонам, а потом нерешительно выполнила просьбу. Рукава у Мириам были закатаны до локтей. Ладони были чистыми и белыми, зато все остальное—тыльную сторону кистей и предплечья покрывали черные точки, какие появляются на коже, если ее долго не мыть. Под длинными ногтями была чернота. Аня ощутила, как желудок свернула узлом. Потребовав принести чистой воды, Аня попросила женщину тщательно вымыть руки. «И под ногтями не забудьте!» — напомнила она. Когда Мириам закончила, вода в чашке стала мутной. Аня взяла небольшой таз с этой водой и прошлась вдоль слуг, давая им возможность самим увидеть результат. Те посмотрели, но при этом ни один не выглядел хоть немного взволнованным. Аня хмыкнула и приказала принести плошку муки. Эту муку она поставила около таза. «Сейчас мы все это замесим, а затем запечем. Каждый из вас сможет откусить кусочек». Аня буквально видела, как до людей доходит. Их лица сначала побелели, а потом почти позеленели. «Что?» — притворно удивилась Аня. «В чем дело? Разве мы все обычно не едим что-то подобное?» Отодвинув посуду, она вздохнула. Чистота на кухне – залог здоровья. Все вокруг надо мыть. Руки, тела, продукты, поверхности – все. Ваша одежда должна быть полностью чистой. Никаких засаленных фартуков и грязных башмаков. Посуду мыть до скрипа. Жир всегда можно соскоблить залой и смыть горячей водой. На кухне не должно быть животных. Если надо забить курицу, пожалуйста, делайте это снаружи. После этого на кухне началась глобальная уборка. Все, включая главную повариху, терли, мыли и скребли. Крупы Аня приказала хранить в коробах, целостность которых необходимо было проверять регулярно. Все испорченные овощи были выкинуты, а те, что еще могли пойти в дело, под ее руководством аккуратно рассортировали и положили в деревянные ящики, присыпав стружкой. На борьбу с крысами кинули адских котов. Аня не знала, где Ашер их нашел, но была ему благодарна. Правда, это не помешало ей держаться от пугающих животинок подальше. Проблемой остались тараканы. Аня не собиралась их терпеть. Но и на это у Ашера нашлось решение. Те самые коты, как оказалось, были большими любителями насекомых. Через некоторое время к большой Аниной радости на кухне не осталось ни одного усача. Спустя месяц замок нельзя было узнать. Везде царила чистота. Никакой копоти, грязи, пыли и паутины. Все ветхие гобелены были убраны, декоративные доспехи очищены до блеска, ковровые дорожки заменены на новые, подсвечники и канделябры сияли чистотой, лишившись толстого слоя расплавленного воска. Во многих местах жители замка начали замечать прорастающие растения. Аня, когда увидела их в первый раз, пришла в восторг. «Они оживят это место!» – прощебетала она, воркуя над свисающим почти над самым троном плющом. К тому же растения очищают воздух. Это очень полезно. Полезно. Этим Ашер убедил всех, как-либо не согласных с появлением в замке растений. Людям пришлось смириться. Территория вокруг замка тоже была облагорожена. Аня попросила убрать все лишние камни и мусор, который там валялся. А потом земля покрылась травой. Сначала люди едва обратили на это внимание, а потом до них дошло. Весь замок ходил смотреть на первые ростки. Правда, Аня была убеждена, что хотят посмотреть они вовсе не на траву, а на гигантское непризрачное дерево, которое росло прямо из середины замка и опоясывало корнями все скальное образование, на котором возвышался Дарглум. Корни дерева были настолько мощными и многочисленными, что полностью скрывали собой адскую дыру разрыва. Благодаря этому атмосфера стала заметно менее тяжелой. Исчезли неприятные испарения, на которые раньше просто не обращали внимания. Ашер признался, что тварей становится меньше. Темные маги по-прежнему охотились за ними, но из-за отсутствия миазмов новых существ не возникало. Это нехорошо, Аня покачала головой. Ашер удивился: ему казалось, что твари не нравятся Анне, так почему она расстроена? Мы не можем допустить, чтобы они совсем исчезли, серьезно добавила она, иначе мы лишимся важной статьи дохода. Да, после того, как выяснилось, что зарплата из-за своего внезапного замужества она лишилась, Аня очень трепетно стала относиться к королевской казне. В конце концов, теперь и она отвечала за эти деньги. «Предлагаю их разводить», — выдала она после некоторого размышления. «Нужно поймать несколько разнополых пар и закрыть в загонах». Ашер счел идею стоящей, поэтому уже скоро звезды уходили на новую охоту озадаченными. Им поручили не убить тварей, а поймать. Под этот проект позади замка оперативно построили загоны, которые в скором времени приобрели первых жителей. Первое поколение тварей было неуправляемым, но Аня не расстраивалась, надеясь, что их детеныши будут более спокойными и привычными к близости человека. Забегая вперед, можно сказать, что она оказалась права. Уменьшение количества миазмов в воздухе привело к тому, что вся территория вокруг замка очень скоро зазеленела. Конечно, до полноценного леса было еще далеко, но уже сейчас было видно, как гиблые земли оживали. «Так происходит везде», — доложил Ашеру один из воинов. «Мы обошли всю нашу территорию. Земля оживает, Ваше Величество». Ашер кивнул и отпустил человека. «Это ведь хорошо, не так ли?» — спросила Аня, глядя на него с соседнего трона. Ашер кивнул. Аня улыбнулась. «Прекрасно. Наконец мы можем выгнать всех этих дармоедов из нашего замка». Сколько они еще собираются жить за наш счет? Ашер на миг замер, а потом пораженно выдохнул. Кажется, отныне ему не будет покоя. Впрочем, он совсем не был этим расстроен. Аня понимала, что никто не согласится так просто покинуть замок, поэтому решила действовать хитростью. Да вы что? удивленно воскликнула она во время беседы с одним из аристократов. Вы действительно не знали этого? Сейчас я вам расскажу. Это ведь прописные истины. Там, где я бывала, считают, что каждый уважающий себя мужчина просто обязан сделать в жизни три вещи — посадить дерево, построить замок и родить сына. «Сам — Сам? — ужаснулся мужчина, с которым она разговаривала. Аня рассмеялась. — Нет, конечно. Имеется в виду, что настоящий мужчина обязан жениться. И у них должны быть дети. Если не свои, так приемные, тоже очень хорошее дело. — А дерево? — Что дерево? — не сразу поняла Аня, а потом осознала, о чем они говорили. Под деревом, понимается, лес. Она не стала скромничать. Да, около каждого замка должен быть лес. Для чего? Так для охоты. Каждый уважающий себя мужчина обязан увлекаться охотой. А где это еще делать, как не в лесу? А если леса нет, что делать? Посадить. Это элементарно. Действительно, согласился мужчина задумчиво. Он явно представлял себе, на что это может быть похоже. Вы только представьте, вы сами себе хозяева. «У вас большой замок, красивая жена, прелестные дети, прилежные слуги». Аня ощущала себя сейчас дьяволом, который соблазняет невинного человека. Но она была готова на многое, чтобы расшевелить это целое царство тунеядцев. «А потом можно как бы невзначай пригласить недруга, чтобы показать свои достижения», прошептала она и заговорщицки подмигнула. «Любой от зависти удавится, если у врага будет целый замок, лес и красивая жена с детьми». И слуги, не забываем про них. А чтобы было где их брать, обязательно нужно возвести рядом с замком пару деревень, выделить людям землю, дать им подъемные, чтобы смогли наладить хозяйство». «Зачем?» — удивился мужчина. «Как зачем?» — Аня всплеснула руками. «Неужели вы решили сами их кормить? Ах, какой вы благородный человек!» Мужчина на ее словах нахмурился. «Нет, я это...» «Поэтому я и говорю», — продолжила Аня что нужно землю разделить и передать людям, чтобы они ее возделывали, и часть своей прибыли отдавали вам, например, четвертую часть. Но этого мало, возмутился аристократ. Аня внутренне поморщилась. Да чего же люди все-таки бывают жадные порой? Мало, изумилась вслух она. Но вы один, а их много. Если каждый отдаст четверть, то у вас будет много. Э. Человек загрузился. Он чуял подвох, но явно не понимал в чем. «Вы только представьте, сможете жить как король в собственном замке. Люди будут платить вам дань. Конечно, часть придется отдать настоящему королю». «Почему?» — с прищуром спросил мужчина, явно не желая отдавать ни одного золотого. «Как почему?» Аня с непониманием на него посмотрела. «Вы согласны сами построить дороги в королевстве, которые свяжут все замки? Вы спросите, зачем нужны дороги?» А я отвечу, чтобы к вам без каких-либо препятствий могли добраться торговцы, которые купят ваше зерно за звонкую монету. Вы только подумайте, вам ничего не придется делать. Вы просто будете сидеть в своем собственном, практически королевском замке, вам всего лишь придется собирать плату с людей, а потом приветствовать торговцев, везущих вам золото. Ах, какая прелестная жизнь! Король действительно собирается построить дороги? Вмешался в их разговор один из тех самых торговцев. Как человек дела, он сразу уловил выгоду от такого мероприятия. «Собирается», — кивнула Аня. Они с Ашером в самом деле не так давно об этом говорили. Дороги всегда благотворно влияли на благополучную жизнь в странах. «С их помощью мы сможем наладить более успешную торговлю с другими странами. Ведь по хорошим дорогам караваны пойдут быстрее. А это увеличение прибыли плюс возможность доставить более скоропортящиеся, а значит, и более дорогие продукты», — добавила Аня. Заметив масляный блеск в глазах торговца, она с ухмылкой спросила, «Разве не прекрасно?»